Глава 34. Антон. «Мы едем в абсолютной тишине. Мелкий снова быстро засыпает в машине, и я даже музыку не включаю, потому что не до неё как-то. Оля пока не делится со мной тем, что произошло, и я не пытаю её, пока мы в машине с ребёнком. Но она настолько убитая, что догадаться несложно. Случился пиздец». Зуб даю. В этом замешан бывший, который ещё пару дней назад кидал какие-то тупые угрозы. Интересно, на что ему хватило ума? Он доводит мать своего ребёнка собственными руками. думают что у него кости не ломаются? Я скоро забью на просьбы Оли не лезть к нему и размажу по стенке, потому что уже ни в какие рамки не лезет происходящее. Оле плохо, мне не лучше. Матвей всё чувствует, волнуется». А Оля молчит, даже не плачет, только пустым взглядом в окно смотрит, как будто у неё душу вырвали, и она не чувствует нихера, и держит спящего Матвея за руку. Приезжаем к ней, я снова отношу Матвея в кровать, и он снова не просыпается, что мне только на руку. Оля стоит у окна на кухне, подхожу к ней сзади, обнимаю за талию крепко, прижимаю к себе и чувствую, как она дрожит. Мы стоим так минуты две, а потом до слуха доносится всхлип. «Ну твою мать!» Оль! разворачиваю её и заглядываю в глаза полные слёз, глажу пальцами щёки. Что произошло? Я не знаю, как даже воспроизвести это всё. Её голос хрипит, сама она трясётся ещё сильнее, чем минуты ранее, кусает губы и заламывает пальцы, так сильно нервничает. Вообще не понимаю, как рассказать тебе. Если не доверяешь мне, Оль, то... Звонил Ярослав. Прерывает она мою фразу, взглянув хмуро. «Доверяет, видимо». «Уже хорошо. Он сказал, что хочет забрать у меня Матвея». Голос Оли срывается, она всхлипывает и закрывает лицо ладонями, пытаясь дышать глубоко и не плакать. «Твою мать! Просто твою, сука, мать!» что он себе возомнил. Сказал, что на днях придёт повестка в суд и что мне его точно не выиграть. Потому что мать-одиночка без жилья, транспорта и с огромным долгом явно не приоритетный родитель на фоне обеспеченного Давыдова. Я не понимаю, что чувствую, но среди миллиона эмоций явно преобладает злость. Я злюсь на мудака Ярослава за то, что он ведёт себя так со своим ребёнком и его матерью. И злюсь на Олю за то, что когда-то давно дала ему второй шанс, позволив почувствовать вседозволенность. Беру руки Оли в свои — и сжимаю крепко ледяные пальцы. Хочу видеть её лицо. Она старается держаться, но сама чуть ли не в истерике заходится. Когда я увидел Олю впервые, решил, что она сильная и независимая стерва. На деле она очень ранимая и маленькая девочка, которая устала от всех проблем. Оль, тихо, не рыдай. Кто ему отдаст его? Ты мать, Матвей тебя любит, и никто не заберёт. Слышишь? У него связи, говорит, всхлипывая и с трудом дыша. У него везде связи, он сделает так, что заберут, потому что всё действительно против меня. Нахер ему это надо? Хочет, чтобы мы к нему вернулись. Сказал, что тогда сразу всё прекратит. Кроха заходит в рыданиях ещё сильнее, а у меня каждая вена злостью наполняется. Хочется найти его и бить, пока все зубы не вылетят. И в следующий раз, когда мы встретимся, я обязательно так и сделаю. сжимая зубы, стараясь оставаться адекватным. Я Оле сейчас такими нужен. Достаточно её истерики. Кто-то должен быть с холодным умом. «Спокойно, Оль. Мы что-нибудь придумаем. Если ты, конечно, не собираешься к нему вернуться». На последней фразе мне в грудь врезается маленький кулачок, что служит красноречивым ответом на дурацкие предположения. «Ну всё. Всё решим, маленькая моя. Всё решим. Притягиваю плачущую кроху к себе и обнимаю крепко, стараясь защитить от всего мира хотя бы объятиями. Хотя и любыми способами готов. И мы действительно обязательно придумаем что-нибудь. Ярослав не единственный, у кого есть связи. И хоть и не люблю обращаться за помощью к отцу, думаю, в этом вопросе он мне не откажет. А теперь давай умоемся и будем спать, Оль. Нам утром на работу. Стараюсь её отвлечь, помогаю умыться, а потом рассказываю всякую чушь, поглаживая её по спине, пока она не засыпает. А мне не спится до самого рассвета. Я гоняю в голове кучу мыслей, пытаясь поймать правильные, которые помогут нам с Олей в этой истории». Я не брошу её, конечно, и оставить в одиночку решать проблему тоже не посмею. Бывший явно взбесился из-за того, что у Оли появился я. Значит, мне проблемы и решать. Утром просыпаемся от топота босых ножек и, открыв глаза, оба видим на пороге комнаты удивлённого и сонного Матвея. Оля порывается вскочить, но я останавливаю её, не давая встать, и только ближе к себе прижимаю. «Пора заканчивать этот спектакль. Матвей взрослый мужик, всё понимает. Да и ситуация сейчас такая, что нам лучше заявить об отношениях, а не скрывать их. Мелкий стоит и смотрит на нас, хмурится, сам себя понять пытается. А когда я откидываю уголок одеяла и приглашаю его запрыгнуть к нам и полежать ещё минут десять, он тут же с улыбкой срывается с места и плюхается между нами, обнимая и Олю, и меня». «Одной проблемой меньше. Я не настроен на эмоции сейчас». В голове только расчёты и планы. Но смотрю на Олю, и сердце всё равно немного тает. Наше первое утро на троих ей явно по душе, несмотря на все страхи и переживания. Потому что мягкая улыбка всё равно на губах расцветает, когда мы с мелким с аппетитом съедаем тёплые сырники. Обнимаю, целую Олю, шепчу Матвею, чтобы был сегодня с мамой особенно нежным, а сам думаю, без остановки думаю. Голова даже начинает болеть, когда садимся в машину, чтобы поехать в спорткомплекс. Оля снова садится к Матвею, она мало разговаривает, закутанная в кокон страха, зато очень много думает и временами заметно сдерживает слезы. Ситуация подкосила всех нас, даже Матвей не болтает без умолку Но я точно знаю, что мы справимся со всем этим пиздецом. Я же знал, что легко не будет, и отступать теперь не собираюсь. Мы подъезжаем к спорткомплексу, и я чуть не въезжаю на парковке в рядом стоящую машину, потому что у входа во дворец стоит Ярослав. Серьезно? Ему хватило наглости припереться сюда после всего? «Антош!» Говорит Оля, когда я отстёгиваю ремни на кресле Матвея. «Пожалуйста, только не трогай его. Дай мне с ним поговорить. Я тебя очень прошу». «Оль, сколько я должен хавать это и не трогать его?» «Только сейчас, пожалуйста. Сука». Снова злюсь, но пока послушно иду с Матвеем и Олей ко входу навстречу этому уроду. «Я уже могу считаться подкаблучником?» «Кажется, да». «Что тебе нужно?» — шипит Оля, как только мы подходим к нему. От страха и слёз не осталось и следа. Она злится и нападает, как кобра. Идеальная женщина. «Олечка, ну к чему этот тон? Я пришёл взять сына на прогулку. Я же отец всё-таки». Будак мерзко улыбается, крутит в руках телефон и бесит так, что кулаки чешутся. Оля, конечно, не отдаст Матвея. Я практически мысли её читаю. Наверняка ведь думает, что он может забрать Мелкого и не привести назад. Но Оля поступает круче. Она не отвечает сама ничего». Она смотрит на Матвея и, дело на спокойным тоном, спрашивает у него, хочет ли он погулять с папой. Мелкий хмурится, смотрит на неё, на него, даже на меня, словно пытается прочитать на лицах каждого из нас правильный ответ. Но всё-таки выдаёт то, что на душе у него самого. «Не хочу!» Оля выдыхает в облегчении, да и у меня словно камень с души. Но вот Ярослава ответ явно не устраивает. Он злится, он очень сильно злится. «Ты ко мне давно не приходил, опять меня бросил я никуда не пойду с тобой». «Я пойду с Антоном на тленеловку», добивает горе папашу Матвей, а я кайфую от выражения лица Мудослава и вижу, что Оля тоже. Один жирный минус в копилку папаши на предстоящем суде. Ребёнку он больше не нужен. У Матвея травма с тем, что его бросают. Конечно, он не будет прощать отца каждый раз, он ещё слишком мал. Беру Матвея за руку и завожу в спорткомплекс, потому что дальнейшие разговоры явно не для его ушей. «Не хочется оставлять Олю наедине с тем козлом, но приходится, потому что со мной Матвей. Но меня спасает рыжая. Ума не приложу, что Даша делает в комплексе. Надеюсь, что она пришла не ко мне. Но я подлетаю к ней, вручая ей Матвея, бормочу что-то, чтобы никому его не отдавала и вылетаю обратно на улицу, собираясь спасать Олю. Но ведьма в спасении точно не нуждается». а меня гордость берёт за то, как рьяно она отстаивает своё, как будто бы не тряслась и не вытирала слёзы всё утро. Я вижу её решительность, но успеваю услышать совсем немного. «И мне правда плевать на все твои связи, Ярослав. Если нужно будет, я его увезу туда, где ты никогда не найдёшь. Тебе ясно? Я не отдам его тебе. Отстань от нас. Найди себе девушку и забудь о том, что когда-то у тебя была семья. Ты услышал меня». Она шипит ему это в лицо и разворачивается, чтобы уйти, но замечает меня. Стоит пару секунд, думает, а потом опускает голову и заходит внутрь, явно давая мне зелёный свет на всё, что я хочу сделать. И жаль, что устроить мордобой на территории спорткомплекса мне нельзя. Но я догоняю Мудослава на парковке и всё-таки выпускаю на нём пар, пару раз попав в солнечное сплетение и один раз в челюсть до приятного хруста. «Ты бы и правда не лез больше, дружище!» Хлопаю его по плечу, когда он пытается отдышаться, согнувшись почти пополам. «Я тебя посажу!» кряхтит Ярослав, прощупывая пальцами челюсть. «И Матвея всё равно заберу!» Но попробуй, усмехаюсь, и, потеряв кулаки, ухожу в спорткомплекс Коли и Матвею. Он не посмеет.